Но пистолет разорвало, и обломки полетели в разные стороны. Одни упали на кровлю замка, другие на ковчег и один в воду. Джудит вскрикнула, и когда мужчины с испугом обратились к ней, девушка была бледна как смерть и дрожала всем телом. Она ранена. Да, змей, бедная девочка ранена. Хотя нельзя было предвидеть что это может случиться на том месте, где она стояла. Отнесем ее в каюту. Постараемся сделать для нее все, что только можно. Джудит позволила отнести себя в хижину. Выпила глоток воды из фляжки, которую поднес ей зверобой. И, не переставая дрожать, разрыдалась. «Надо потерпеть, бедная Джудит!» «Да, надо потерпеть», — сказал зверобой, утешая ее. Не стану уговаривать вас не плакать. Слезы нередко облегчают девичью душу. А куда ее и ранила, змей? Я не вижу крови, не вижу и дыры на платье. Я не ранена, зверобой. Пролепетала девушка сквозь слезы. Я просто испугалась и больше ничего, уверяю вас. Слава богу, я вижу, что никто не пострадал от этой глупой случайности. «Это, однако, очень странно», — воскликнул ничего не подозревавший простодушный охотник. «Я думал, Джудит, что такую девушку, как вы, нельзя напугать треском разорвавшегося оружия». «Нет, я не считал вас такой трусихой». «Хетти, конечно, могла испугаться, но вы слишком умны и рассудительны, чтобы бояться, когда опасность уже миновала. Приятно смотреть на молодых девушек, вождь» но они очень непостоянны в своих чувствах. Стыд сковал уста Джудит. В ее волнении не было никакого притворства. Все объяснилось внезапным непреодолимым испугом, который был непонятен и ей самой, и ее двум товарищам. Однако, отерев слезы, она снова улыбнулась и вскоре уже могла смеяться над собственной глупостью. «А вы зверобой?» — наконец удалось произнести ей. «Вы и вправду не ранены. Просто чудо! Пистолет разорвался у вас в руке, а вы не только остались в живых, но даже ничуть не пострадали!» Подобные чудеса нередко случаются с теми, кому часто приходится иметь дело со старым оружием. «Первое ружье, которое мне дали, сыграло со мной такую же штуку. И однако я остался жив, хотя и не настолько невредим, как сегодня. Томас Хаттер потерял один из своих пистолетов. Но произошло это потому, что мы хотели услужить ему, а стало быть, он не вправе жаловаться. Теперь подойдите поближе и давайте посмотрим, что там еще осталось в сундуке». Джудит тем временем оправилась от своего волнения. Снова села на табурет, и осмотр продолжался. Первым делом из сундука извлекли какую-то вещь, завернутую в сукно. Когда сукно развернули, там оказался один из тех математических приборов, которые в то время были в ходу у моряков. На нем были медные детали и разные украшения. Зверобой и Чингачгук воскликнули от изумления и восторга. Увидев незнакомую им вещь, она была до блеска натерта и вся сверкала. За ней, очевидно, в свое время тщательно ухаживали. «Такие штуки постоянно носят при себе землемеры, Джудит», сказал зверобой, поворачивая блестящую вещицу в руках. «Я часто видел их приборы. Надо сказать, что люди, они злые и бессердечные». Приходя в лес, они пролагают дорогу для опустошений и грабежа, но ни у кого из них не было такой красивой игрушки. Это, однако, наводит меня на мысль, что Томас Хаттер пришел в здешнюю пустыню с недобрыми намерениями. Не замечали ли вы в вашем отце жадности землемера, девушка? Он не землемер, зверобой. И, конечно, не умеет пользоваться этим прибором, хотя и хранит его у себя. Неужели вы думаете, что Томас Хаттер когда-нибудь носил этот костюм? Эта одежда ему так же не по росту, как этот прибор не по его знаниям. Пожалуй, так оно и есть, змей. Старик неведомо какими путями унаследовал вещи, принадлежавшие кому-то другому. Говорят, что он был моряком, и без сомнения этот сундук и все, что заключается в нем, «А это что такое?» «Это что-то еще более удивительное, чем медь и черное дерево, из которого сделан прибор». Зверобой развязал маленький мешочек и начал вынимать оттуда одну за другой шахматные фигурки.